«С возвращением, юный господин!» Хаммерстов, как всегда, приветствовал меня на пороге дома. «Я смотрю, бой с крысами оказался для вас весьма нелегок». Я с трудом ковылял, едва переставляя раненную ногу. Укус на лице по-прежнему болел, мешая говорить. «Для восстановления образа после полученных ранений потребуется не меньше четырех дней, но я не мог столько ждать». Болезни начинали медленно распространяться по телу, и чем дальше тянуть с лечением, тем сложнее и дороже оно будет. Благо, что у меня есть то, что сможет мне помочь. Я неспешно доковылял до малой кладовой, где сложил свои трофеи из лунного храма. Среди свитков, книг и украшений, вынесенных оттуда, были и два десятка пузырьков, захваченных грулом сэшлен в монастырской лечебнице. Вчера у меня было достаточно времени, чтобы подробно изучить, что именно тогда досталось. Среди них сразу десять обозначены как универсальное исцеляющее средство, эффективное для заживления раны и исцеления от болезней. Найдя среди вещей небольшой флакон из тонкого стекла с фиолетовой жидкостью внутри, я осторожно вынул пробку и одним глотком выпил содержимое, на секунду зажмурившись. Я почему-то ожидал, что лекарство будет горьким и противным на вкус но оно оказалось весьма приятным, кисленьким, с легким мятным привкусом. Я замер, пытаясь почувствовать в себе изменения. Пару минут ожидания, и я чувствую, как постепенно уходит боль от раны на лице. Зуты муки в покалеченной ноге потихоньку утихали. Я активировал функционал ключа и открыл проекцию своего аватара, сразу заметив на нем изменения. Рана на теле, светившаяся красным, теперь сменили цвет на зеленый. Уменьшился срок излечения, и пропала одна из болячек со свалки. Правда, гнойный лишайник так просто сдаваться не хотел. Желто-зеленая иконка болезни мерцала, словно размышляя, остаться ей на теле или все-таки его покинуть. Что ж, если до завтра не исчезнет, надо будет повторить прием лекарства. Теперь, когда мне стало легче, нужно заняться делами. Я осторожно снял с шеи медальон настоятеля монастыря, скрытый под кольчугой. Он все это время был со мной, но теперь, когда я узнала о его свойствах, пускай лучше полежит здесь. Сейчас он ни к чему. Я хочу избежать риска потерять его по глупости, как это произошло с моим мечом». Малая жемчужина тускло сверкнула, заняв свое место на полке. «Ничего, твое время еще придет», — пообещал ей я. Рядом с медальоном я оставил перстень со завистчатым опалом, скорее всего, также принадлежавший настоятелю монастыря. Утром я внимательно изучил описание предметов, полученных мной. Амулет и перстень были частью комплекта заклинателя теней. Амулет служил хранилищем манны, увеличивал скорость ее регенерации и силу творимых заклинаний на основе тьмы. Перстень, в свою очередь, увеличивал скорость создания заклинаний и уменьшал шанс потери контроля при их творении. В комплекте перстень и амулет на 10% увеличивали шанс поглощения силы. Что это такое, к сожалению, никто мне пояснить не захотел. Сюда же я по очереди сложил все три необычные книги. Первая с нарисованным на обложке сидящим в медитации монахом, оказавшейся техникой по ускоренному восстановлению маны. Книга с раскрытой ладонью обучала технике рукопашного боя удар пустой ладонью. Самой ценной была последняя, бывшая малым гримуаром Чар, обучавшая созданию заклинаний на основе тьмы. Шесть заклинаний, хранившихся там, станут важным подспорьем. Жаль, что узнать, какие именно заклинания в ней хранятся, можно лишь после обретения магического ядра». Но это все будет потом, после встречи с наставником, который должен помочь во владении магическим даром. А пока прозрачный куб со сверкающей внутри него темной искрой занял свое место на полке. Превосходно! Это мой задел на будущее. Подарок судьбы, о котором на время лучше забыть. Я быстро перебрал пузырьки на полке и сложил пару из них в карман на поясе. Теперь очередь свитков, оказавшихся версиями различных заклинаний. Мне достались малое исцеление, большой свиток очищения, снимавший проклятие малого и среднего ранга, каменная плоть, усиливавшая защиту тела от раны ударов, но существенно снижавшая подвижность. Еще два оказались заклинанием с легкой поступью, ускорявшей скорость передвижения и увеличивавшей подвижность. Еще пара свитков оказались обучающими с техниками рукопашного боя весьма продвинутого ранга но к их изучению я смогу приступить, став минимум мастером рукопашного боя. Последним стал малый свиток призыва существа по имени Баркус. Судя по бестиарию, бывшего отдаленно похожим на нашу земную рысь, его я самостоятельно нашел в библиотеке лунного храма. Кажется, я знаю, где мне весьма скоро он пригодится. Свой меч я этим тварем оставлять не собираюсь. Свитки вместе с зельями отнес к расходникам, предметам которые можно ограниченно использовать в случае необходимости. Два пузырька с зельями регенерации, ускорявшими восстановление тела после полученных ран, я сложил в кошель на поясе. Они пригодятся в будущем. Оставалось последнее дело. Я поковылял в кабинет бывшего хозяина дома, где лежат оставленные книги. До восстановления после полученных ран ждать еще два дня. Я хотел потратить это время с пользой, изучая доставшиеся материалы.